Глава 7 Эвангелика Мэлоу Через час в моих покоях все стихло. Тиссию унесли в лекарское крыло замка. Вместе с ней ушел и целитель, пообещавший зайти ко мне сегодня вечером. Драконы из моей охраны уже пришли в себя. Все же их регенерация творит чудеса. Раны затягивались почти что на глазах. В раном занялся появившийся Деркалиб Бевери. Друг Сибрука внимательно осмотрел клетку, созданную мной для птицы. «Какое интересное решение», — произнес барон Бэвери. «Насколько я понимаю, клетку создали вы, леди Евангелика?» «Нет, это сделали мои охранники. Я всего лишь уменьшила птицу. Но это получилось у меня неосознанно», — ответила я. «Не уверена, что получится еще раз сотворить подобное». «Сибрук говорил, что у вас проснулась магия». Думаю, магический уровень у вас выше среднего. Одно то, что вы помогли справиться с огромным враном, говорит об этом. Евангелика еще и подлечила горничную, сказал герцог Мэллоу. Как сказал Максим, если бы не помощь моей жены, то девушка осталась бы калекой». Если вы не возражаете, то я попробую обучать леди Евангелику, проговорил Дер Калиб. Такой потенциал не должен пропадать. Что скажешь, Лика? спросил у меня муж. Я была бы благодарна за это. Что-то я знаю, но лишь теорию. И, если честно, так и не поняла, что за вид магии достался мне. Вот и проверим это завтра. После завтрака я загляну к вам, леди», — сообщил друг Сибрука. «А сейчас позвольте откланяться. Меня ждет загадочный вран». Почти сразу за ним куда-то ушел Сибрук. Он лишь попросил меня больше ни во что не влепать. Как будто это зависело от меня. Со мной остались двое из моих охранников». «Я уже гадала, чем заняться, хотела поискать миссис Растиук, когда экономка сама появилась в моих покоях. «Люди, Евангелика, его светлость передал мне, что с сегодняшнего дня вы хозяйка в Мэллайском замке», произнесла женщина, присев в книгсине. Эти слова немного удивили меня. Я не рассчитывала на подобное. Ведь еще вчера Сибрук говорил о временных правах хозяйки. Или версия для экономки была более красивая». Все же, будь наш брак и правда связанным, то права у меня, как у хозяйки, были бы номинальные. Даже так? Что же, не будем спорить с герцогом Мэллоу. Но сначала прикажите вставить окно в моей столовой и прибраться там. Проговорила я. Конечно, все уже сделано. Мэтт Ноэльс собственноручно восстанавливает вашу столовую. Главный маг клана решил заодно проверить что-то на месте происшествия. Что же, не будем ему мешать. А сейчас я хотела бы начать знакомство с замком. «Верное решение», — улыбнулась мне миссис Рыстюк. «Предлагаю начать с хозяйского этажа». «Мы пойдем и к мисс Беатрис?» — с хитринкой спросила я. «А почему бы и нет? Хотя я настаивать не могу. Решать вам, зайдем ли мы в ее комнаты?» Для начала я бы хотела осмотреть покои герцога. Комнаты Сибрука оказались рядом с моими, что и следовало ожидать, Большая гостиная, спальня, гардеробная и ванная. Все выдержано в строгом стиле. Светлые стены, белый потолок, покрытие пола напоминает деревянный ламинат. Широкий диван черного цвета и пара кресел. Силуэты мебели без плавных углов и округлостей. Все четко очерчено. Огромное панорамное окно с раздвижными створками выходило на балкон. Видимо, с него дракон Сибрука часто взлетает в небо. «Как-то здесь холодно», — проговорила я. «Вы правы, лорд Сибрук любит прохладу, как и его дракон. В этих покоях всегда не жарко», — сообщила экономка. «Наверное, виной тому большие окна. Я и отсюда чувствую, как дует от них. Я не раз предлагала его светлости утеплить рамы в его покоях, но он всегда отказывался. Говорит, что его все устраивает. Может быть, вы что-то измените». Всё же спать в продуваемой комнате зимой некомфортно даже для дракона. Не знаю, послушается ли он меня, но я попытаюсь. Когда мы вышли в коридор, чтобы отправиться осматривать замок дальше, то услышали громкий крик. «Я не делал тебе предложения. Не знаю, откуда у тебя взялось фамильное кольцо, Мэллоу. Немедленно отдай его». «Нет!» — закричала женщина в ответ. «Беатрис, не зли меня!» — уже рокотал дракон Сибрука. «Но его ты сам мне подарил, просил стать твоей женой», продолжала в том же духе любовница моего мужа. «Хотя любовница ли?» «До меня дошли слова женщины. Ей сделали предложение, подарили кольцо. Вот почему она чувствовала себя в замке хозяйкой. Крики все усиливались. Я не знала, что предпринять, убежать или войти в комнату». но мои размышления были прерваны грохотом разрушенных стен и диким женским криком. Уже не раздумывая, я забежала в покое Беатрис. Все, как я и предполагала. Сибрук обернулся драконом, который разрушил часть перекрытий и выбил хвостом окна. Но страшным было не это, а то, что сейчас дракон нависал над визжащей любовницей. «Брук, пожалуйста, успокойся!» Кинулась я к черному дракону, вставая между ним и его жертвой. Ты же не хочешь ее убивать? Ты же не убиваешь невинных? Лика, — простонал в моей голове дракон. Что со мной? Все хорошо, я с тобой, я помогу тебе, — проговорила я и прикоснулась к прохладной коже Брука. Чисто интуитивно я направила свою магию на дракона. Только что-то мешало магической энергии проникнуть в тело дракона. Он был словно чем-то скован. Перейдя на внутреннее зрение... Я увидела тонкий мерцающий щит, опоясывающий всего брука. Это было что-то чужеродное, словно созданное, чтобы навредить ему. Усилив напор, я почувствовала, что преграда пропадает. Я могла пробить щит и передать мужу свою магию. — У меня получилось, дорогой! — прошептала я, продолжая гладить теперь уже теплые чешуйки. Я все так же смотрела на мужа внутренним зрением. и мой глаз зацепился за сгусток тьмы в его голове. Это был явно лишний элемент. Нужно попытаться избавиться от тьмы. Только как это сделать? — Лика, — произнес уже Сибрук, — спасибо. — Скажи, ты всегда так резко оборачиваешься? Где бы ты ни находился? — спросила я. — Нет, раньше такого не наблюдалось. Я, конечно, был зол на Беатрис, но убивать ее я не хотел. Обернувшись, я увидела любовницу мужа, лежащую без сознания около разрушенной стены. Сибрук подошел к ней, быстро снял кольцо с руки и спрятал в магический карман. «Творится что-то странное. Кто-то принял мой облик, сделал Беатрис предложение и подарил кольцо, а после попросил молчать о помолвке. Вот почему она вела себя в замке как хозяйка. Теперь многое встает на свои места. А кольцо настоящее?» — поинтересовалась я. «С виду настоящее». Но я проверю его в лаборатории. «Миссис Растюк, прикажите прибрать тут все и переселите мисс Беатрис в гостевые комнаты. Думаю, голубые покои ей подойдут». Приказался Брук, зашедший экономке. «Будет сделана ваша светлость», — произнесла она. «Миссис Растюк, через час мы продолжим осмотр замка и начнем в этот раз с кухни», — сказала я. «Было у меня подозрение, что мужу подмешивают в еду что-то». И для начала я хотела просто осмотреть продукты, не привлекая внимания к своим поискам. Конечно, у меня было мало опыта в магических проклятиях и заклинаниях подобного рода. Даже в теории я мало знала об этом. Этот час мы провели вместе с Сибруком. Идти в его покои мне не захотелось. Как-то морозно там. «Лика, скажи тебе, разве было не страшно вставать между драконом и Биатрис? Спросил муж, когда мы сидели в моей гостиной. «Почему-то нет». Возможно, я надеялась, что Брук меня не тронет, но, думаю, это был чисто интуитивный порыв. Я хотела помочь, причем в первую очередь тебе. Из того, что я узнала вчера на кухне, я поняла, что ты совсем не деспот и сумасброд. Ты не способен убить невиновного. Как ты, так и Брук. В этом ты права. Если бы я сегодня убил Беатрис, то я бы этого себе не простил. Что произошло бы дальше, не знаю, но точно ничего хорошего». Мои недоброжелатели и так хотели представить меня сумасшедшим убийцей, так что, думаю, у них бы все получилось. Даже думать не хочу, чтобы произошло в итоге. Ты сегодня спасла не только меня, ты спасла весь клан. Я благодарен тебе, Евангелика Мэллоу. Кажется, что это Великий Дракон свел нас вместе. Я лишь улыбнулась на эти слова мужа. Знал бы он, насколько прав. Великий Дракон точно приложил свою белую лапу. к нашему знакомству. Сегодняшний визит на кухню сильно отличался от вчерашнего. Самое важное, что не было, мистера Шиэра. На его месте в центре кухни стояла высокая полная женщина. Помню, вчера я ее видела вскользь. Бывший шеф-повар не раз распекал ее за что-то. «Это новая главная кухарка Мэллайского замка, миссис Памела Вордс. представила женщину-экономка. Рада служить, вашей светлости, произнесла та с улыбкой. Я благодарна вам, что дали шанс. Думала уже уезжать из клана. Мистер Шер не дал бы мне спокойно работать ни в одном из городов клана. Если за вас ручается миссис Растюк, то пока мне этого достаточно, сказала я, а потом посмотрим на вашу работу. Кстати, вы уже решили, что бы вы хотели изменить на кухне замка. Да, если можно. то завтра я бы представила список нововведений. Довольно кивнула женщина. «Хорошо, кажется, мы мыслим в одном направлении», улыбнулась я новому шеф-повару. Кухарки притихли, они занятые работой, ловили каждое наше слово. В помещении было напряженно, чувствовался страх. «А теперь вопрос к вам», обратилась я к служащим на кухне. «Все ли из вас хотят работать в Малайском замке?» Работать честно, не лениться, подчиняться миссис Вордс, миссис Растиук и мне. Кто еще не в курсе, герцог Мэллоу возложил на меня обязанности хозяйки замка. «Мы только за...» — выпалил один из поварят. «Мы устали от гнета мистера Шерра». Народ зашумел, все восторженно улыбались мне, как старой знакомой. Среди них я увидела довольное лицо Ульины. Все же я была рада, что получилось вернуть женщину. «Сегодня слуг проверили менталисты», — тихо проговорила экономка, — «всех недовольных лентяев отстранили от работы. Деры-драконы ждут вашего решения, что с ними делать. Некоторых просто уволить будет мало, но такими случаями займется сам начальник гарнизона черных драконов».